Глава 17 Эксперимент. «Эй, это моя каша!» «Твоя, твоя! Я тебе комочки вытаскиваю!» ответила я и вытащила свою ложку из тарелки сестры. «Отдай! Это же моя каша!» завопила Альфия. «Ты что, будешь их есть?» «Да!» ответила Альфия. «Ну ты даешь! «Есть комочек!» — показала я ложку с кашей Альбини. «Пенку я тебе сейчас сделаю!» — достала я молоко из холодильника, налила в железную кружку и поставила на огонь. «Готово!» «Смертельный номер!» Я положила на вторую ложку теплую молочную пенку. «Исполняет Альбина Валиулина!» Альфия забыла про манку и недоуменно наблюдала за нами. Альбина взяла ложку с пенкой, положила себе в рот, зажмурила глаза и начала жевать. «Ну и гадость!» «На!» — подала ей ложку с большим жирным комком манки. Альбина заглотила ложку и начала жевать комок. «Ну и как?» «Ничего хуже не пробовала!» Она взяла ложку меда и положила в рот. «Уф!» «Что скажешь?» У меня до сих пор комок в горле. Я так и знала, что манка хуже. На, запей!» Набрала я из ведра половник холодной воды. Альбина сделала два холодных глотка. Альфия придвинула к себе кашу и начала там искать комочки. «Давай ешь! Хватит уже ковыряться!» «Не хочу!» — отодвинула Альфия тарелку. «Наша школа!» — улыбнулась Альбина. Сейчас сделаю тебе Наполеон». Наполеоном у нас назывался кусок хлеба, намазанный сметаной, а сверху еще медом.